Глава 7. Контакт. Утро выдалось жарким. Даже привычный к климату салактионы профессора Буладзе и тот пыхтел, спускаясь по лестнице. Элизабет Раверта пожалела, что не сменила черный походный костюм на что-нибудь летнее. Но мало ли что встретится там внизу, и маска для дыхания не сочетается с сарафаном. Одним словом, Элизабет специально пропустила всех вперед. Первыми в рощу кипарисов вошли Моника и салактионка Завтилена. Чарли волок сумку с масками для дыхания. Профессор спустился по лесенке предпоследним и подал руку Роверта. «Надеюсь, возвращение пленницы родственникам пройдет без эксцессов», – шепнул он Элизабет. «Здесь всегда так жарко?» – спросила она. На салактах земляне наткнулись, отойдя от опор платформы на 300 метров. Завтелена с радостным возгласом бросилась к аборигену, стоявшему на середине поляны с увесистой дубиной в руке. Муж, догадался Левсанч. Неподалеку замерли два салакта тоже с дубинами. Один нормального для аборигенов телосложения, одетый так же, как муж завтелены, длинная майка в обтяжку и темные шорты, второй рыжеволосый толстяк в сером плаще с капюшоном. Ну вот, зря вы боялись, Чарли, сказала Элизабет. Раз они пришли выручать свою женщину с простыми палками, уровень технологии у них так себе. А с офисным стилем в одежде наш эротический робот облажалась, подумала она. Моника уверенно вышла вперед, встала между Чарли и Абуладзе, приложила руку к груди и произнесла на распев. Приветствую вас, салакты! Рики слегка замялся перед последним словом, очевидно возникли сложности с переводом. Завтелена что-то шептала мужу, а тот некоторое время рассматривал землян, прежде чем остановил взгляд на Моники. Это был коренастый черноволосый мужчина с короткой широкой бородой, визуально увеличивающий нижнюю челюсть, выше завтелены и шире в плечах. Рукава были чуть короче, а шорты чуть длиннее. Обнаженные части тела салакта покрывала обильная растительность. Даже перепонки на руках заросли темным жестким волосом. Татуировки в виде геометрических фигур покрывали предплечья, голени и светились всеми оттенками зеленого, голубого и желтого. Завтелена взяла мужа за руку. «О богиня любви, мы счастливы лицезреть твое появление воплоти», – произнес тот. Два других аборигена подошли ближе – Моника представила своих спутников. Это Чарли, Лев и Элизабет. Роверта приблизилась, Салакты церемонно поклонились. Приветствуем вас, демоны! Утильский не сдержался хихикнул, Салакты взглянули в его сторону с любопытством. Мы не причинили вреда за втеление и, надеюсь, не напугали ее, сказала Моника. Боги не оправдываются, шепнул ей Лев Санч. Меня зовут Паслака, произнес Бородач. «А это Реастик», — представил он Салакта из Старгус. Мы принадлежим к славному клану земледельцев». Автоматический переводчик снова запнулся перед последним словом. Друзья Послака опустили дубины и поклонились. «Мы верим, что твое появление, богиня, предсказанная предкам, принесет на Салактиону процветание. Это большая честь для нашего клана — первыми говорить с тобой». Паслакас взглянул на Реостика. Тот кивнул и выступил вперед. «О богиня, ты останешься в храме или посетишь город? Мы обязательно посетим город Салактов. Там знают о моем пришествии?» «Да», — Реостик поклонился. «Паломники, видевшие тебя позавчера, рассказали о появлении богини всем. Но ты не стала говорить с ними. Мы прилетим по небу». «Салакты, кроме Завтилены, упали на колени, протянули руки к Монике и хором воскликнули. Это будет великое чудо!» «У богини есть летающий дом», — добавила Салактионка. Моника кивнула и сделала повелительный жест спутникам. Кутельский и Абуладзе подыграли девушке-роботу, по-военному четко повернулись и направились вслед за Моникой. Роверта замешкалась. Какое-то время она молча наблюдала, как салакты окружили Завтилену и засыпали ее вопросами. Но мощности Рики не хватало транслировать разговоры аборигенов на большом расстоянии. Прокрасться к ним незаметно, но кустов не было, а стволы кипарисов укрыть Элизабет не могли. Салакты быстрым шагом направились к обрыву, где вниз петляла тропа. Но едва их головы скрылись из виду, снизу всплыл зеленый пузырь. Мужчины и Моника удалились метров на 50, когда Роверта крикнула «Смотрите». Все обернулись. Зеленый пузырь беззвучно лопнул и растекся тонким слоем по земле. Зигрит дотек до места, где вчерашний прилив смыл могилу землян и растаял. Абулат завернулся первым. «Это опасно?» — спросила его Роверта. «Пока нет. Надо засечь, на сколько сантиметров в сутки поднимается уровень Зигрита». Сколько у нас есть времени, прежде чем эта гадость зальет платформу? Профессор обернулся к Монике, ожидая поддержки. Станция герметична, и у нас есть маски, напомнил Чарли, и потряс сумкой. Рано или поздно фильтры забьются, возразила Буладза. Может быть, колебания уровня зигрита циклический процесс, предположила Моника. Может быть, но сюда следует поставить мерную сошку, сказал профессор. Через рощу они шли рядом, молчали. Роверта заметила, что кипарисы отнюдь не голые, а калибри копошатся в их пышных кронах. Она, как девочка, обрадовалась за крошечных птиц и едва не отстала. «Ну что ж, профессор, пока ваша гипотеза о ловушке не подтверждается», прервал молчание Чарли. «Почему?» «Салакты явились выручать женщину с палками. Они принимают нас за богов. Примитивные племена. Я пока не вижу, кто может управлять молнией и атмосферой планеты». «Думаю, трудностей не возникнет». «А почему Моника богиня, а мы демоны?» – спросила Роверта. «Потому что на вашей коже нет татуировок». «Моника по-прежнему вела себя как богиня». «Кстати, спасибо, что удержались от расспросов». «Не за что», – Лев Санч замедлил шаг. «Стараемся». «А что плохого в расспросах?» – пожал плечами Кутельский. «Богиня всеведущая», – догадалась Элизабет. «Правильно», – Моника улыбнулась. Поэтому я не смогла проверить вашу гипотезу, профессор, о мощном противнике, способном управлять молниями. Почему?» — не понял Чарли. «Салакты, которых мы встретили, безобидны. Если их расспрашивать в лопа о повелителе молний, самым вероятным ответом станет борьба богов. Эта информация нам не поможет. Кстати, о богах». Моника прервала рассказ и стала подниматься по лестнице первой, предоставив мужчинам возможность любоваться ею снизу. «Интересно, обучение королевским манерам тоже входили в программу обучения секс-робота?» С отчетливой издевкой в голосе произнес Абуладзе. «Моника сменила модель поведения», — заявила Элизабет. «Я все слышу», — тонко пропела Моника. Она выбралась на платформу и посмотрела на коллег сверху вниз. «Потом расскажу», — шепнула Роверта профессору и полезла по лестнице вверх. Она знала, что в этом ракурсе ничуть не хуже Моники, и точно профессор лез за ней чуть ли не впритык. «А богиням Салактов полагается корона», — хихикнул Чарли и последним выбрался на платформу. Сбросил с плеча сумку, чтобы передохнуть. «Хватит шуток», — прекратила насмешки Моника. «В космологии жителей Салактионы всего две богини, одна из них Хэнкесса, а всего богов у Салактов четверо. Хенкесса — богиня-мать, она добрая и заботливая. Гиза — бог-отец». Строг и справедлив, выполняет карательные функции, наказывает ослушников. Я вроде как их дочь, богиня любви, покровительница искусства. Но так это точно, в десятку а Абулат заостановился у двери, галантно пропуская девушек в дом. Вы же разлюбезная, Мо, и есть Муза, ответственная в нашей команде за вдохновение. И за любовь Кутельский дурашливо всхлипнул. Я сейчас обижусь, надула губы Элизабет. «А я, по-вашему, за что отвечаю? За кухню?» «Если честно, вы, Лиза, перебарщиваете с готовностью помогать и за всеми ухаживать. Но что в этом плохого?» — спросил Левсанч. «Это все воспитание Маргарет», — подумала Элизабет и показала профессору язык. «А четвертый бог кто?» — спросил Чарли. Моника прошла между складских стеллажей в лабораторию. «Салактиона вторая. Это мой ветреный брат, бог хаоса». «Тоже добрый?» — спросил пилот. «Скорее, непредсказуемый. А вообще...» «Зачем салактам боги? Какую роль я должна играть как богиня любви? Они ничего не просят?» «Да...» — Абуладзе включил кофейник. «Задачка. Людям боги нужны для защиты», — Раверта подставила свою чашку. «От болезни, от голода, от непонятных стихийных бедствий». Чарли плюхнулся в кресло профессора. «Да, верующие всегда что-то просят у неба». «Кстати, небо они считают твердью», — уточнила Моника. «Жаль, что спросить обо всем прямо нельзя, это нарушит догмат божественного всеведения». «А Гиза, бог-отец, который злой, как он их наказывает», — поинтересовался Чарли. «Бог-отец живет за пределами твердой небесной сферы, через дыру он наблюдает за салактами». «То есть звезда в их понимании, дырка в небосклоне», — рассмеялся Лев Санч. «Не единственная, профессор». «Через дыры в небесной тверди Бог-Отец насылает на салактов напасти». «Напасти это мы», — воскликнул Чарли. Моника уселась на стол и принялась по-детски болтать ногами. А после смерти салакты возносятся на небо и оберегают ныне живущих тем, что заделывают бреши. «Чинят небо? Заделывают дырки? Механически? Чем?» — сыпал вопросами Лев Санч. Девушка пожала плечами. Профессор оставил Элизабет около кофейника и наклонился над задумавшимся Чарли. «Маэстро, не воспринимайте их культ так серьезно. Вы наверняка ведь решили, что дырки в небосводе делаем мы космическими кораблями?» Кутельский смерил профессора ледяным взглядом. Судя по всему, Абуладзе разгадал его мысли. «Коллеги, отгадайте, где находится город Салактов», — улыбнулась Моника. «Тоже мне бином Ньютона», — отмахнулся Кутельский. «Скажите, профессор, почему на нашем островке приливная волна максимальна?» «Туристов привлекать», — отшутился Абуладзе. «А если серьезно?» «Наша станция на экваторе, отсюда удобнее стартовать на Ханкессу. А приливная волна максимальна, потому что вторая вращается относительно первой строго вдоль экватора. То есть на полюсе влияние второй салактионы минимально, и прилив тоже минимальный. Если у аборигенов есть город на поверхности... «Полюс. Самое лучшее место». «Да вы, Чарли, просто Шерлок Холмс!» воскликнула Роверта. «Кто это?» спросил Кутельский. «Не обращайте внимания», — отмахнулась Элизабет. «Продолжайте». «Но на гидроплане мы будем полоскаться туда... Ой-ей-ей, сколько! Давайте-ка заменим движки на плазменные». Лев Санч поморщился. «А запасы топлива?» «Ладно, дело того стоит. Что за предки предсказали ваше появление, Моника?» «Этого я не поняла». «И когда это произошло?» «Тоже неясно. Лев Санчусалактов почему-то нет истории». «Так не бывает», — возразил Кутельский. Истории есть у всех всегда». «Бывает», — не согласился Абуладзе, сел в освободившееся кресло, с наслаждением вытянул ноги и ткнул пальцем в пол. «К примеру, здесь у нас на станции нет истории». «В смысле?» «Не происходит никаких событий, Чарли. День за днем одно и то же». «Поели, поработали, поспали, иногда встретили туристов, и все». «По кругу», — сказала Моника. «Вот-вот», — циклично уточнила Элизабет. «Объявляю конкурс на лучшее название города», — девушка с вызовом осмотрела команду. «Все напрягаем мозги». «А как его называют салакты?» Абулат засцепил руки на затылке и наморщил лоб, показывая, что напрягает мозги. «Может, используем местное название?» «Просто город». Он у них один. Тогда пусть будет полис. Так называли свои города какие-то древние земляне. Утельский вопросительно посмотрел на Элизабет. И с полюсом созвучно. Предлагаю установить обелиск с памятной надписью. И будет вам на Салактионе история. Роберта поставила пустую чашку и посмотрела в потолок. Например, здесь 15 июля 185 года эры Хэнкессы андроид Моника Витов, пилот Чарли Кутельский, профессор Лев Абуладзе и Элизабет Раверта установили первый в истории человечества контакт с инопланетным разумом. «Пусть я пока побуду просто Элизабет», — подумала она. «Здорово», — кивнула Моника сдержанно. «А если серьезно, все, что мы узнали о салактах, следует зафиксировать, скопировать на бумагу и поместить в непроницаемый контейнер под обелиск», серьезным тоном произнесла Элизабет и перевела взгляд на пилота. «На всякий случай». «А вы предусмотрительны», — похвалила Моника Раверта. «Опасаетесь, что салакты могут оказаться не такими безобидными?» «Как думаете, из трех мужчин-салактов кто был главный?» ответила Элизабет вопросом на вопрос. Ну, Риостик он самый старый, предположила Буладза. А я думаю, что Старгус, который прятал лицо в капюшон, держался особняком. И то, что он вместе с остальными встал на колени, ничего не значит. Полярный островок на севере Салактионы отличался от остальных невзрачностью, и в планах исследований Гала Геоиндустри не упоминался. Гидроплан снизился до высоты птичьего полета. «Наш паровоз, вперед, лети!» пропел Кутельский и заложил крутой вираж, чтобы облететь и подробно рассмотреть остров. Редкие ленивые волны плескались о галечный пляж. Исполинская куча засохших, окаменевших бурых водорослей окаймляла берег по периметру в форме подковы. Внутри подковы рос каменный лес, Источенные ветрами скалистые пальцы имели разную ширину, но одинаковую высоту, иногда касались друг друга. Все в неровных зеленых пятнах растительности скалы отличались по структуре. Изрытые трещинами вершины у одних, абсолютно гладкие у других. С одной из скал не свергался водопад. Причем потоки воды почему-то падали неотвесно вниз, а растекались озером по невидимому уступу. Попытки рассмотреть остров с помощью модернизированных браслетов «Хоскари» ничего не дали. Чипу для демаскировки органического мира салактионы не хватало дальности. Прежде чем приблизиться, Чарли сделал новый круг и направил гидроплан в центр подковы. Вместо горы водорослей на пляже вдруг возникла исполинская виноградная гроздь. «Налево, вдоль берега, пожалуйста, попросила Моника из-за спины Кутельского». Если Роверта была в черном туристическом костюме, Чарли в полевой форме пилота, то Лев Санч сменил привычные ему шорты и майку на такой же костюм, как у Элизабет, только темно-синий. Обувь у всех землян была одинаковая, крепкие походные ботинки. А Моника ночью сшила себе рыжую клечатую тунику до колен, видимую в обоих мирах, с единственной пуговицей на плече. Белые кроссовки она оставила. Виноградины поблескивали в лучах гизы, а кучи водорослей, видимые издалека, вблизи исчезли. «Это растение?» – спросила Буладзе. «Вряд ли, – отозвалась Моника, – скорее, здание из органических материалов». Направив флайер вдоль виноградной грозди, Кутельский постепенно набрал высоту. «А вот эти изумрудные отблески окна?» – спросила Раверта, стоявшая за креслом Абуладзе. Ей никто не успел ответить, потому что гидроплан перевалил через гребень грозди, и все одновременно ахнули. Скалы пальцев вблизи исчезли. Вместо них стали видны невысокие куполообразные строения, местами соединенные переходами. Серо-голубые, серо-стальные, серо-зеленые, всевозможные сочетания цветов с серым отличали здания одно от другого. Город располагался внутри виноградной грозди, как в кратере вулкана. Очевидно, подковообразное строение грость защищало дома от ветров. Интересненько заметила Буладзе. А если сдать назад, скалы снова станут видны. Да, кивнула Моника. Их использовали как фундамент для зданий и строения заслоняют скалы. Ты ошибаешься, красотка. Город стоит на плите, которая заслоняет скалы. Нюансы, детали вмешался Чарли. К чему о них спорить? «В споре рождается истина, мой друг. Интересно, из какой органики изготовлены стройматериалы? Это дерево? И откуда его столько?» «Не похоже!» – осторожно воскликнула девушка. Хотя Кутельский вел гидроплан на предельно низкой скорости, он едва успел увернуться от высокой белой увенчанной шаром мачты. Радар спросил пилот, когда справился с ситуацией. «Из дерева?» – поинтересовался профессор. «Так, наш флайер из неорганики, значит, нас видят», констатировала Моника. «Я открою дверцу». Девушки поменялись местами. А «Азигрит», — Кутельский взглянул на датчик. «Зигрит отсутствовал. Температура за бортом на полюсе оказалась ниже всего на 2 градуса по сравнению с экватором. Никаких транспортных средств на улицах не было, только редкие фигурки салактов. Недостаток видимости не позволял смотреть город целиком. Моника открыла боковую дверь, та хлопнула по борту и со щелчком легла на фиксаторы. «Чарли, давайте вернемся к заливу и полетим к городу оттуда, на минимальной высоте. Я произведу картографирование». Моника улеглась на живот, уперлась подбородком в порог открытой двери. «А вы, Лев Санч, поищите зафтилену. Я установила на ее одежде жучок. Она уже в городе». Кутельский развернул гидроплан, а Буладза открыл меню настроек навигатора. Для верности Роверта удерживала Монику за икры. Но в отличие от девушки-робота, Элизабет побледнела. На минимальной скорости двигатели гудели не очень громко, и в салоне можно было разговаривать даже с открытой дверью. Гидроплан пошел на второй заход со стороны залива. Серое пятно острова на экране навигатора стало покрываться значками, которые транслировала Моника. «Профессор!» «А, профессор, что это?» – Кутельский ткнул пальцем в две нитки на экране. Лев Саныч не смог ответить и привстал в кресле, чтобы выглянуть в окно. Две пары серебристых труб торчали из воды, там, где виноградная гроздь оставалась разомкнутой, и тянулись через пляж к невысокому зданию с куполом. «Вокзал, что ли?» – предположила Буладзе. «Раз Моника уверена, что наша знакомая успела вернуться домой, – Элизабет улыбнулась – Не пешком же она шла под дну трое суток. Какой-то подводный транспорт. А вот меня удивляет отсутствие зигрита, Чарли взглянул на датчик. Стрелка прибора по-прежнему застыла на нуле. «Зигрит продукт — продукта квотариальной растительности», услышали они пояснение Моники в наушниках. «Вот они, красавчики», — Абуладзе разглядел в окно аборигенов. «Интересно, как Гиза влияет на жизненный цикл салактов?» спросила Элизабет. В каком смысле пилот осмотрел сереющие небо? У нас на станции скоро прилив и ночь, а здесь ночь не настоящая, пояснила Роверта. Это своего рода белая ночь, видите? Вторая здесь болтается вдоль горизонта и небосвод не загораживает, а склонился засклонился над приборной панелью и отыскал звезду. Игиза здесь описывает круг над полюсом. «Сейчас она просто присела к горизонту, стала тусклее, но не ушла совсем». «Интересненько. Меня беспокоит кое-что еще», — вздохнул Чарли. «Салакты пришли вызволять девушку с палками, а сейчас оказалось, что они практикуют высотное строительство и, видимо, пользуются транспортом, а Моника не разрешила взять никакого оружия». Все замолчали. Утельский вел гидроплан по спирали, сужавшейся к центру. Моника вела съемку города. Абуладзе изучал карту острова на экране навигатора. Он давно заметил маркер маячка за зафтилены, но решил не мешать Монике закончить работу. Роверта отмалчивалась. Она вспомнила песенку Чарли про летящий вперед паровоз. «Похоже, решительная Моника ведет нашу экспедицию к катастрофе, и отсидеться за спинами мужиков у меня не получится». «Придется высунуться», – Элизабет мысленно пнула покойную Маргарет, – и брать дело в свои руки. «Но пока молчи», — велела она себе.